Во времена Игоря стоял в Киеве Перун на холме, но не в храме, ибо летописец прямо говорит «За утро призвай Игорь слы и приди на холм, где стояше Перун, покладуше оружие свое и щиты и золото». Полное собрание русских летописей, том 1, страница двадцать третья. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 54. Нельзя было не сказать летописцу, что они вошли в храм Перуна, тем более, что христианская церковь святого Илии должна была напоминать ему о храме. А Владимире говорится, что он поставил кумиры на холму вне двора Теремного, и нисколько не говорится о храмах. В рассказе о введении христианства читаем приде Владимир, повеле кумиры из проврещи, овы осечи» а другие о гневе предать. Перуна же повеля привязать и коневе к хвосту, и в с горы, и прочее. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 50 -я. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 116 Ни слова о разорении храмов. В Новгороде Добрыни поставил кумира над Волховым. «Он не храм». Слова «требище» и «капище», употребленные в некоторых летписях, древних сочинениях и житиях святых, не могут означать храмов. «Требище» — место, где приносилась жертва, треба. «Капище» происходит от «капь» — образ, по «капе» нашую и по образу. Следовательно, может означать и самого идола, и также вместилище идола — навес, шатер. Что капище не могло означать храма, видно из слов летописца о принесении Владимиром с собою двух медных капищ из Херсона. Летописи молчат также и о жрецах. Князь ставит идолов, князь приносит жертвы, толпа требует человеческой крови для богов, а о жрецах ни слова. Князь переменяет веру, все люди делают то же, И жрецы не только не противятся, но о них нет даже и помину. Эта неразвитость общественного богослужения, отсутствие храмов и жрецов, не должны нисколько поражать нас. Все это необходимо при том бытии, в котором жили славяне. В каждом роде старший был вместе и жрецом, он приносил жертвы, он гадал о будущем». Как это происходило, показывает и теперь еще существующий обычай. В Малороссии, в щедрый или богатый вечер 31 декабря, каждая хозяйка готовит множество вареников, книшей, пирогов и, поставивши все это кучей на столе, затеплив свечу перед образами, накурив ладаном, просит мужа исполнить закон. Отец семейства должен сесть на покуте за грудой всякого печенья. Когда дети, войдя и молясь, спрашивают «Де ж наш батько?», то он спрашивает их в свою очередь ж вы меня не бачите?» И на слова их «Не бачим, тату» говорит «Дай же Боже, щоб и на той рог не побачили». Этими словами он выражает желание, чтобы и в будущем году было такое же изобилие всего, как в настоящем. Срезневский. Святилище и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям Харьков, 1846 год, страница 77 и 78. У западных славян, где при, при большем развитии общественного богослужения существовали храмы и жрецы, роль отца семейства в описанном обряде занимает жрец. Саксон-грамматик — Описав праздник в честь Световида, когда жрец переменяет вино в роге идола, прибавляет. К этому же возношению принадлежал и пирог, сладкий, круглый, коровай, и величиною почти в рост человека. Жрец, поставив его между собой и народом, спрашивал у руян, видят ли они его. Когда те отвечали, что видят, то он изъявлял желание, чтобы на следующий год его вовсе не было видно за пирогом. Но если не было храмов, то где же и как приносились жертвы старшинами родов? Природными жертвенниками-алтарями для младенчествующих народов служили горы, скалы, камни огромной величины — Наша природа скупа на возвышенности и камни, зато щедра на естественные капища, шатры, навесы, многоветвистые деревья. Под ними-то преимущественно совершались религиозные обряды, приносились жертвы. Дерево, по преимуществу дуб, выбранное для этого, освещалось и становилось само предметом благоговейного уважения для места пребывания богов» куда они стекались для принятия жертв. Обычай приносить жертвы под деревьями мог произойти и от того, что первоначально жертва назначалась для душ умерших, а души умерших, по всеобщему верованию, обитали в лесах, на деревьях, преимущественно на дубах. Карамзин, том первый, примечание 216. Касторский, Начертание славянской мифологии. Санкт-Петербург. 1841 год. Страница 134. Полное собрание русских летописей. Том 2. Санкт-Петербург. 1846 год. Страница 234. Прибавление к Ипатьевской летописи. Кроме деревьев, жертвы приносились также у воды. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 257. Славяне смотрели на жертву именно как на трапезу, поставляемую богам. И по введении христианства жертвы продолжались по-старому, в домашнем кругу, предлагались душам усопших родичей и рожаницам, и опять, в смысле трапезы, покорма. Есть известие, что у русских славян были также в обычае человеческие жертвы, которые у народов были большую частью умилостивительные. При каких-нибудь общественных бедствиях думали, что божество гневается за чьи-нибудь грехи, и потому искали преступника, которого и приносили в умилостивительную жертву. Потом приносили обыкновенно в жертву богам пленников, по господствовавшему мнению, что побежденный есть грешник, разгневавший божество. Можно думать, что средневековый Обычай сжигать еретиков есть также остаток языческих понятий.